Глава 13 Мара Сильный риши, рода риши, твердо сев под древом бодхи, клятвой клялся к воле полный совершенный путь пробить. Духи, наги, сонмы неба преисполнились восторгом. Только Мара девараджа, враг молитв, один скорбел. Воин, царь пяти желаний, изощренный в деле битвы, враг всех ищущих свободы, справедливо назван злой. Дочерей имел тот Мара, трёх красивых и приятных, знала каждая, как в сердце у мужей зажечь любовь. Имя первой было Рати, а звалась вторая Прити, третий Тришна было имя, Деви, высшая в любви имя первой любострастие а второй услада мужа имя третий люборадость три искусницы в любви эти три к отцу приблизясь вместе все приблизясь к злому вопросили чем смущен ты чем ты ныне огорчен и свои смирившие чувства дочерям отец промолвил в мире ныне мощные муни Клятва — сильный шлем его. Лук в руке его могучий. В нем алмаз-стрела есть мудрость. Овладеть он хочет миром. Гибель царству моему. С ним равняться не могу я. Люди все в него поверят. На пути его спасения все прибежище найдут. Будет пуст мой край богатый. Но пока закон нарушен, Человеку нет защиты. Око мудрости — не зырит. И пока еще я силен, цель его я опрокину. Я его сторопил Рину, он придет, а дом пустой. Взяв свой лук с пятью стрелами, Свитой женской и мужской Он пошел в ту рощу мира, чтоб лишить покоя плоть. Видя, как спокойный Муни приготовился безгласно Пересечь пустыню моря, это море трех миров. Лук он взял рукою левой и, стрелу, качнувший правой, к Бадгисатве обращаясь, молвил: «Кшатрия! восстань! Испугаться будет в пору! Смерть твоя в засаде близкой. Воплощай свою молельность, свой же замысел оставь. Не освобождение для других, будь милосердным, миротворь! Награду примешь, путь свершив свой в небесах. Это торная дорога! Победители ходили, люди знатные, и Риши, и цари дорогой той. Если ж ты сейчас не встанешь, осмотрительно подумай, Свой обед отбрось, не жаждай, чтобы взвизгнула стрела. Помнишь Айда, внук Сомы? Чуть стрела его коснулась, словно в вихре сумасшедший, Тотчас разум потерял. Помнишь Вимала, подвижник? Чуть свистящую услышал, потемнел своей природе, изменился сам в себе. Что же можешь ты последуешь? Что ты можешь, запоздалый, как стрелы моей избегнешь? Встань немедля, прочь скорей! Гнойный яд в стреле проворной, где ударит, строит козни. Вот, я целю! Что ж, еще ли будешь в лик беды глядеть? Не боишься? «Не трепещешь ты, стрелы, несущий гибель!» Так хотел угрозой Мара Бадгисатву устрашить. Но меж тем у Бадгисатвы сердце двигнутым не стало. В сердце не было сомнения. Страх над ним не тяготел. И стрела, скользнув, мелькнула. Впереди ж стояли девы. Но не видел Бадгисатва ни стрелы, ни этих трех. Мара был смущен сомнениями и воскликнул с бормотанием. «Дева снежных гор стреляла! Мегисвара ранен был!» «Изменить был должен дух свой, Бадгисат ваш, неподвижен! На стрелу не смотрит даже, ни на трех небесных дев! Хоть бы искра пробудилась в нем любовного хотения! Нужно воинство собрать мне, силой страшной утеснить!» Только Мара так подумал. Вот уж воинство явилось, так внезапно сгромоздилось каждый в облике своем. И одни держали копья, у других мечи сверкали, а иные, вырвав древо, помовали тем стволом. У иных сверкали искры от алмазных тяжких палец, у других иное было, ляск доспехов всех родов. Голова одних свиная, у других как будто рыбья. Те коням подобны быстрым, Те подобны ослам. Лик иных был лик змеиный, Лик быка и облик тигра, И подобные дракону львиноглавые скоты. На одном иные теле Много шеи и глав носили. Глаз один на лицах многих, Лик один, но много глаз. С крутобрюхими телами, А другие точно складка. Весь живот как провалился, Ноги тонкие одни. У иных узлом колени Ляжки жирные раздулись. У иных не ногти, когти Закорючены крючком. Безголовые там были, Те без груды, те без лики. Две ноги, а тел немало Лики пепельной золы. Грубы вздувшиеся лица Так разлезлись, что взирают Не туда-сюда, а всюду Смотрит выпущенный глаз. Рядом с ликом цвета пепла Лик звезды, сходящий утром. Те, как пар воспламененный, Те, ушами точно слон, Горб у тех горе подобен. Те и наги, и мохнаты, В коже, в шкуры те одеты, Алло-белый в лицах цвет. Те глядят в змеиной коже, Те, как тигр, готовы прыгнуть. Те в бубенчиках и в кольцах, Эти с волосом, как винт. Эти волосы по телу словно плащ распространили. Те еще сосут дыхание. Те еще крадут тела. Эти с воплями танцуют. Эти пляшут сжавши ноги. Эти бьют один другого. Эти вьются колесом. Эти скачут меж деревьев. Эти воют, эти лают. Те вопят охрипшим вопом. Те пронзительно кричат. «Дрожь идет в земле великой от смешения злых шумов!» — окружила древо Бодхита бесовская толпа. С четырех сторон уродства. Над собою изогнувшись, тело рвут свое на части. Эти жрут его сполна. С четырех сторон окрестных изрыгают дым и пламя. Вихри, буря отовсюду, сотрясается гора. Пар, агоние и ветер с пылью тьму, как дюгать созидают, и дышат мраки, все невидимо кругом. Девы, склонные к закону, также наги все и духи, раздражась на войско Мары, кровью плакали, смотря. И великим братством боги, видя это искушение, с несмущенными сердцами, состраданием горя, все пришли, чтобы увидеть Бадгисатву, Как сидит он так светло-невозмутимо, Окружен толпой бесов, Несосчитанные злые, Землю с небом потрясая, Ревом звуков злополученных Наполняли все кругом. Но безгласный Бадгисатва Между них сидел спокойный, И лицо его сияло, Прежний блеск не изменив. Царь зверей, Так лев спокоен меж зверей, Что воют возле и вокруг рычат свирепо. Непривычно странный вид. Войско Мары поспешает, Выявляет крайность силы, Друг ко другу, друг за другом Угрожают погубить. Взор в него вперяют острый, Зубы хищные оскалев, Налетают, словно в юго, Прыгнут здесь, а там скакнут. Но безгласный Бадгисатва Наблюдает их спокойно как спокойно смотрит взрослый на играющих детей. Ярче дьявольское войско распалялось силой злобы. Хватит за камень!» — не поднимут. «Схватят камень!» — не швырнуть. Их летающие копия, стреловидные орудия, зацепляются за воздух, не хотят спуститься вниз. Гневный гром и тяжесть ливня — Град, несущий раздробления, превращались в пятицветный нежных лотосов цветок. Между тем, как яд отвратный и драконова отрава обращались в благовонный сладко-свежий ветерок. И ущерб нанести бессильны. Те несчетные творения, не коснувшись Бадгисатвы, только ранили себя. Помогала Маре тетка. Называлась мага Кали. У нее в руках был череп. В блюдо выделан был он. Стоя против Бадгисатвы, похотливостью движений и приятным этим блюдом помышляла искусить. Так все сонмы воинств мары, каждый в дьявольском обличии, закрутились, чтобы бунтом Бадгисатву устрашить. Ни один его был даже двинут волос в этой битве и дружины Мары были тяжко схвачены тоской. И тогда незримы высях тотчас воинства иные, голос, тройный умножая, возгласили с высоты. «Вот он! Вот великий Муни!» Дух его не тронут злобой, и его порода Мары тщетно хочет погубить. Затемненные напрасно вы упорствуете в грязном. Откажитесь же от тщетной, от убийственной мечты. Он спокоен, тихий Муни. Он сидит невозмутимый. Вы не можете сумеру сдунуть с каменных основ. Может быть, огонь замерзнет, и вода воспламенится, и земля, как пух, смягчится. Он не может ранен быть. Вам не ранить Бадгисатву. Через века вспоен страданием» мысли стройно устремивши, средства правильно развив. В чистоте взлелеев мудрость, всех любя и всех жалея, он скреплен четверократно, тех углов не разделить. Эти доблести прекрасные и не могут разорваться, и сомнительным не сделать к высшей правде путево. Ибо, как должно бесспорно солнце с тысячу лучами, Потопив сиянье сумрак, мировую тьму зажечь? Или дерево буравя мы зажжем огонь горящий? Или глубоко землю роя мы заставим брызнуть ключ? Так и тот, кто не преклонен, выбрав правильные средства, Если так искать он будет, неизбежно он найдет. Темен мир без поучения, три извят его отравы. Хоть невидение и злоба, в мире плоть он пожалел. И жалея всех живущих, в эти трудности вмещенных радость мудрости искал он, чтобы страждущим помочь. Для чего же злое мыслить и тому препоны ставить, кто задумал прочь из мира скорбь гнетущую изгнать? То невидение, что всюду родилось от лжеучений, потому-то бодгисатва... Привлечет людей к себе. Ослепить того, кто будет вожаком Великим мира, невозможная затея. Так испытанный вожак Через великую пустыню Вдаль уводит караваны И в песках, дороги зная, Никогда не заведет. Так вся плоть в темноты впала, Где идут, не знают сами. Хочет он подъять светильник, Для чего ж гасить его? Плоть застигнута. Объято морем смерти и рождений. Строит мудрости челнок он. Для чего ж топить его? Ветвь молельности, терпения. Корень твердость, поведение безупречное, Расцветы, сердце светлое, цветок. Мудрость высшая, все древо. Весь закон есть, плод душистый. Тень его, живым защита. Для чего ж срубать его? Хоть неведение и злоба — это пыточная дыба, Это тяжкие засовы на плечах существ ермо. Через века он был подвижник, Чтобы снять людей оковы. Он своей достигнет цели, Сев на крепкий свой престол. На своем законном троне Будет он, как были Будды давних дней, В себе скрепленный, Цельно замкнут, как алмаз. Если б вся земля дрожала, Это место будет стойко. Он на точке утвердился. Вам его не отвратить. Так умерьте же хотение И, прогнав высокомерие, Приготовьтесь к размышлению, Чтоб смиренными прибыть. Слыша в воздухе те звуки, Бодгисатву видя твердым, Страхом был застигнут Мара. Взлеты замысла прогнал. И, отвергши ухищрение Вновь на небо путь направил. Между тем его дружины все рассеяны кругом. С мест попадали высоких, Бранной гордости лишились и оружия, И доспехи разметали по лесам. Так порою вождь жестокий, Поражен сражений насмерть, И ряды его редеют, Войско Мары прочь бежит. Бадгисатва успокоен, Тишина в уме высоком. Утро, солнцу путь готовя, расцвечается Зарей. Ослабил туман широкий, праху серому подобный, звезды с месяцем бледнеют, грани ночи стерты днем. Между тем с высот струится водопад цветов небесных, чтобы свеить Бадгисатве нежно дышащую дань.